К вечеру Огорюв уставал от ненависти так, что долго не мог заснуть. Все лежал, прислушивался изо всех сил, ожидая скрипа пружин, хоть какого-то звука, свидетельства ночной родительской жизни, сначала сам, не зная зачем, маленький, мягкий, потом взрослее, с ужасом, еще позже с надеждой, ему казалось, что отец там за дверью обижает мать, ну, или хотя бы когда-нибудь обидит. Обидит, видимо, несомненно, так, чтобы можно было отомстить. Кулаки сперва детские, жалкие, каменели, наливались ненавистью и силой, ползли по рукам, проступая тяжелые взрослые жилы, звенело в ушах. Пусть они там за дверью издадут хоть какой-нибудь звук, но звука не было. Огарев вырос под этим одеялом, прислушиваясь к тишине. Стал мужчиной. Тщетно. Отец так ничего и не заметил. Так и не признал в нем равного своего. Даже после армии, когда Огарев мог отца просто убить, А что, легко, его отлично научили. Даже после того, как мама умерла. Так ничего и не случилось. Родись огорев в 90-е, он бы, несомненно, стал преступником. Не мелким гопником, не шпаной, а именно преступником. Он быстро думал, ненавидел власть в любом ее проявлении и был зол на весь свет, включая самого себя. Идеальный питательный бульон для бессмысленного бунтовщика. Но советская школа, серенькая, районная, В три невысоких этажа мигом управилась с угрюмым подростком при помощи самого нехитрого эликсира. Высокие моральные принципы плюс унылая рутина. Ученикам вбивали в голову столько неправильных и хороших вещей, что даже самый тупой индивид рано или поздно усваивал, что главное, ребята, сердцем не стареть. Сам погибая товарища выручай, коллектив всему голова, а родина мать зовет. В школе из молодого человеческого вторсырья сноровисто собирали порядочных людей. Действительно порядочных. Просто делали это, по большей части, спустя рукава и конвейерным способом. Кому-то везло, и он попадал в руки настоящего мастера, и тогда вместо условно по трафарету обработанной болванки на свет появлялась индивидуально ограненная личность. Притягательная, сложная, сделанная с любовью, а не на заказ. К сожалению, мастером мог оказаться Не только какой-нибудь заслуженный учитель Советского Союза, тихо помешанный на физике и детишках, но и банальный дворовый пахан, несостоявшийся песталотцы, зато вполне успешный действующий мерзавец и вор, или просто гепард такой же точно, как в парне из преисподни, а Горюв своего учителя нашел не скоро и не в школе, потому что просто захлебнулся в ежедневной школьной скуке. Быть хорошим его научили быстро, но вот что с этим делать, никто не знал. Учился Огарев неплохо, но это не помогало. Он не был ни отличником, ни отъявленным хулиганом, ни шутом, и потому вообще не появлялся в свете ежедневных школьных софитов. Как будто отказывался признавать, что популярность — это работа. Может, и правда не понимал, но дело было не в привычке держаться в тени. В конце концов, середников на земле вообще большинство немых, безликих, идущих вечным алфаидным списком, что в классном журнале, что на братской могиле, что на перекличке в армии или концлагере. А Горёва почему-то сторонились. Нет, не брезговали, именно сторонились. Как будто понимали, не понимали даже, просто чувствовали, что с ним что-то не так. Каждый третий в школе был безотцовщина. Каждого второго колотили иных смертным боем до синяков, Конечно, Огарёва здорово обнищали, неизвестно почему, но многие одевались куда хуже. Он был хоть всегда чистый, всегда стриженный, всегда в свежей рубашке. Мать следила за этим из последних сил и его самого приучила. Ничего не помогало. Он был нелюбимый. Просто нелюбимый и всё. Сопротивляться, спорить бесполезно. Огарёв так и провёл бы всю свою школьную, а может и не только школьную жизнь в сонном оцепенении, если бы не неточка. Она появилась 1 сентября 1984 года. Надменная, долговязая, великолепная. И за несколько месяцев превратила Огарева из неудачника в эмбрион человека. Дочка какого-то мелкопоместного железнодорожного начальства, она была не такая, как все, совершенно, даже в мелочах. Фартук кружевной, а не из скучной монашеской шерсти, Пенал импортный, с немыслимой переливашкой, из которой подмигивал Томики Кимаус, то еще какая-то неопознанная лукавая мультяшка. Прическа, черт у неточки, была не коса, как у большинства девчонок, и даже не парикмахерская дурацкая стрижка горшком, а самая настоящая взрослая прическа. Высоко собранные на затылке медно-рыжий и почти красный узел, которому сбегались от висков две пряди, переплетенные так хитро, что ясно было, неточка, собираясь в школу, не рыскает, как все по углам в поисках сменки или дневника, а проводит перед зеркалом неторопливые, полные таинственного женского достоинства минуты. Даже комсомольский значок у нее был не такой, как у всех, крошечный, как темная подпекшаяся кровяная капля. Да что там, кроме нее и комсомольцев в классе пока не было. Все это, включая рыжену дерзкую, белокожести, и крупные веснушки на вздернутом носу, обеспечивало неточке статус профессионального изгоя. Выделяться было не принято. Ни в те времена, ни в том возрасте, ни в том районе, ни таких, как все били, простодушно, сильно, даже не зло. Просто, чтобы поучить, пригнуть под общую гребенку. Относительное спокойствие гарантировало только серость. Огарев это понимал. Даже Огарёв, одинокий, тощий, нескладный, в свои четырнадцать лет. Но неточка — это было поразительно. Конечно, неточка носила свою непохожесть с царственной беспечностью. Точно мантию горностаиваю, честное слово. И не просто мантию, а мантию, привычную с детства. Ну, вот так я одеваюсь, что ж теперь? Немного неудобно, часто и тяжело, и в троллейбус не сразу втиснешься. Но зато все провожают глазами. Все. Даже имя у нее было необыкновенное. Бесхитростная Наташа Столяр по классному журналу, она представилась любопытствующим одноклассникам точно в глаза плюнула. Неточка. И когда Огарев, жалко желая выслужиться перед классными силачами, процедил насмешливо, что таких имен не бывает, брезгливо удивилась. «Ты что, Достоевского не читал?» Огарев, не ожидавший от новенькой никакого отпора, только и смог выдавить «Дура» и отполз в сторону, посрамленный. Неточка забыла о нем в ту же секунду, это было ясно. И справедливо. Конечно, может, она и была дура, вот только Достоевского Горев и правды не читал. Ну, то есть терзался над школьной программой, как все, пытаясь выудить из тоскливых параграфов хоть каплю здравого смысла, но по настоящему не читал. Нет, и не только Достоевского. Что было несчастное человечество делало без половых гормонов? Уязвленное самолюбие ныло и через день, и еще через день, так что, огорев, устав, таращиться на рыжий неточкин затылок, Тицан все еще болел, все еще никак не хотел отпускать, поплелся в библиотеку. Дома книг не было вообще, даже места для них не предполагалось, выданная по формуляру неточка незваного оказалась ожидаемой скучищей. Достоевского, кстати, Огарев так и не полюбил никогда, и особенно раздражался, что все у этого нервного автора беспрерывно рыдали и становились на колени. Братьев Карамазовых он преодолевал на чистом мужестве, как суворовский солдат за снежный перевал, но, к счастью, умиленный Огаревским рвением библиотекарша, тряпичные фиалки на лацкане, очки, так и не приплывшие никогда алые паруса, жалилась и предложила ему сперва Толстого, разумеется, того самого единственного льва, потом Бунина, а дальше уже Горёв покатил сам, все укоряясь, словно в счастливом сне, все дальше оставляя позади Москву, захудалый свой рабочий район, отца, самого себя прежнего, дебиловатого недоумка. Мартин Иден, взятый с полки уже самостоятельно, без библиотекаршиного подсказывающего шепотка, укрепил его в том, что в жизни возможно все, То есть вообще все, если очень постараться. Так что Огарев аккуратно, как с двухверсткой, сверяясь с Джеком Лондоном, утроил интеллектуальные усилия и к Новому году был вполне готов к литературной дискуссии. Но поздно, к тому времени в неточку были влюблены все мальчишки класса, и пробиться через этот коленопреклоненный, совсем как у Достоевского, пажеский корпус, уже не представлялось возможным. Дура так и осталась единственным словом, которым Огарев обменялся с неточкой Увы, Она его не замечала, и это даже звучало как начало городского романса, пошлого, невозможного и оттого так сильно и просто трогающего сердца. К счастью, тихий неотразимый яд, которым напитана русская классика, оказался в случае с Огаревым животворным, будто прививка. Крейцерово сонаты, чистый понедельник, легкое дыхание. Огарев перечел их залпом, но вместо того, чтобы умереть, просто разлюбил неточку за один день. Невозможным волевым усилием, о котором старался не вспоминать и взрослым. На утро в класс вошла самая обычная рыжая девчонка. В курноса, нескладная в грубоватых колготках, вулканический прыщ сиял на ее лбу сквозь на шлепку тонального крема розоватого, жирного, неприятного. Она грохнула на парту спортивную сумку. Одним только учебником литературы можно было, если не прибить, то уж точно всерьез покалечить. Усела, серьяно поскребла шариковой ручкой с затылок, а Горев с угрюмой безжалостной грустью наблюдал превращение королевской медной короны в обычный узел на затылке, кривоватый, небрежный. Подростковая сальность, перхоть, хлопьями присыпавшая, помрачневший к пятнице кружевной воротничок, голову следовало бы вымыть еще пару дней назад. Только рыжий цвет еще что-то значил, только он еще и волновал. И Огарев привычно уже направился в библиотеку. Тициан, неворованный, впервые просмотренный честно, при всех, чуть поблек, словно и сам он смутился. Библиотекарша принесла еще стопку альбомов в тяжеленных, в суперобложках, кое-где неровно надорванных по краям, Леонардо, Рубинс, Джота, ненормально прекрасный врубель, передвижники, такие немудрые на первый взгляд. Растущая, внезапно опустевшая без неточки душа Огарёва Настоятельно требовало прекрасного. Это было все равно, что потерять зуб. Язык, привыкший к гладкому чистоколу, поминутно нашаривал дыру, безболезненную и оттого особенно неприятную, засасывающую пустота, заплывающая рана. Огорюв сидел, сутулившись в читальном зале, выбирал себе мечту. Тихий библиотечный свет ложился на гладкие страницы, собирался лужицами, бликовал. Все было красиво, но чужое. Все туманилось чуть-чуть, словно сились сбыться. Устав от репродукции, Огорев продирался сквозь микроскопическим кеклем набранные статьи масситых искусствоведов, которые, невнятно, словно полный рот бороды набрав, разъясняли истинную сущность шедевров, рекомендовали обратить внимание на перспективу, лакомились особенностями техники. Все это оказалось интересно. Огарев, сам неспособный нарисовать ни солнышко, ни хрестоматийного барашка, с неожиданным удовольствием вбирал в себя вкусные слова. Темпера, масло, акварель. Литография отличалась от гравюры, свет моне от теней Рембранта. Читать о картине и смотреть на нее. Сразу два канала информации. Нет, даже три. Тихий бубнеж читального зала, скрип паркеты, старых стульев, грохот фольги. Это уже шоколадка, принесенная и съеденная кем-то в тихомолку украдкой, Шепот, легкое дыхание, аппетитный хруст, раскрываемых корешков. Библиотекарша вынесла последнюю стопку альбомов, развела виновато руками, больше нету. «Может тебе просто в третий ковку сходить?» Огарев подумал, прислушался к себе. «Нет, пожалуй, что хватит. Не пригодится». «Но надо же, пригодилось». Много-много лет спустя, бродя по европейским пинокотикам, он словно заново перелистывал оставленные в отрочестве альбомы. «Нет, нет, Маля, это фрали Липа, учитель бытичеля Забавно, видишь, везде писал одно и то же лицо, даже ракурс везде одинаковый. Как будто не умел ничего другого. Может, и вправду не умел, а? Нет, это уже после XVI века или самый его конец, можешь не проверять даже». «Ну, что значит, откуда знаю?» «Знаю и все. Видишь, как собачья шерсть прописана, это лисировка, она появилась как раз в XVI веке». Маля наклонялась к темному маслянистому холсту, изумленно рассматривала веслоухового игривого кабелька, лежащего в ногах очередной томной данаи глубокие шелковые складки, нега, ошейник, холка, коготки. Все истлело, умерло и стаило много веков назад. Все никуда не делось. Вот эти маски видишь, длинные, прозрачные. Это и есть лессировка. Ты точно врач? Маля недоверчиво качала головой. Врач, конечно. «По-моему, ты не там деньги зарабатываешь». Огарёв смеялся невесело. Это была чистая правда, конечно. «Не тем. Совершенно не тем. Зачем я лечу? Разве это настоящее? Галерея Уфица, Венский музей истории искусств, Дрезенская галерея, безымянная деревенская церквушка, приютившая на стене фреску Джотто. Должно быть, провалял здесь дурака целую неделю». Пил вино, щипал за бока круглых здешних красавиц, целовал хлеб в горячий живот, прежде чем надломить, макал в уксус и масло, оцет и олей. Расплатился вот этой фреской. Умер. Тоже умер. Вся мировая живопись не смогла принести Агарёву утешение. Зато зачем-то осталась в памяти. Легла грузом, слава богу, хоть не мёртвым, тихо осела на тихое дно. Вечерами он рассказывал Мали сказки про Рафаэля и Дюрера, про Боттичелли и Миро, но тогда, в четырнадцать лет, так и не нашел, кого полюбить. Оставалась только мать, тихая, уродливая, никому не нужная. Горюв, переполненный своей новой свежевычтанной жалостью к миру, оказывается, это было совершенно необходимо жалеть, вдруг увидел ее. Ненадолго, всего на несколько месяцев, которых ей потом хватило до конца жизни, и даже потом, даже потом, еще долго потом. Мать тащила сумки. Две авоськи, оттянувшие руки, и без того длинные, нелепые, вылезшие из коротковатых обтрепанных рукавов. Все носили болоневые плащи, модные, шуршащие. У нее такого не было. Семисезонное пальтецо, суровое сукно, серое, почти шинельное, Платок, сбившийся до затылка, душа, сбившаяся до красноты, до мякоти, почти до кости, волоклась, как кляча. Семь кило картошки, две бутылки кефира, сутулость, батон за двадцать две, пачка сахара, каменная соль — тяжело. Огарев догнал, молча выхватил сумку, одну, потом вторую, ахнул. Действительно тяжело. Мать сопротивлялась испуганно, тянула овоськи к себе, будто не сразу узнала сына. «Мам, дай, ну дай же, не надо, Иван, не надо, я сама» горюв отпихнул ее почти грубо надорвешься ведь сынок не надорвусь». мать покорно засеменила рядом принаравливаясь к его почти уже взрослому шагу осень окраина мга фонари выбитые через один как зубы на углу почти возле дома она сделала еще одну жалкую попытку отвоевать свои войски нет мам я же сказал отстань нежность притворившаяся грубостью ощетиненный обиженный жалкий злой поняла не обиделась конечно же поняла Почему отец не помогал ей? Никогда. Заправить поддеяльник, подать руку, поднести, придержать дверь. Такая простая человеческая забота. Огарев, не позволив себе даже раза передохнуть, дотащился до их квартиры. Засынные углы, замалеванные суриком стены. Сгрузился на кухне, потер вздувшиеся на ладонях красно-белые рубцы. «Больше ты сумки носить не будешь». Мать вдруг стала на цыпочки, прижалась на мгновение мокрым бледным лицом, «Большой стал, совсем вырос», — сказала растерянно, точно взросление Огарева не было предусмотрено никакой программой, точно удивилась. Ночью Огарев плакал, сперва как ребенок, горько, отчаянно, жалко, в последний раз, под утро уже совсем как взрослый, молча, как взрослый давал себе клятвы, неисполняемые, тяжелые, страшные, «все, все будет теперь не так, но все, конечно, осталось по-прежнему». Правда, он несколько раз действительно сходил с матерью по магазинам, по большому кругу. Два продовольственных, хозяйственные, булочные, гастроном, даже хитрушка, на которой торговали картошкой, зеленью и в сезон и яблоками, тут же, неподалеку, в предместьях и выращенным луком, очереди отчаянная скука, такой же отчаянный стыд. Оказывается, кормить семью – это было долго, муторно, сложно. Его подзабытые уже детские пробежки за хлебом и молоком казались теперь раем. Мать шарила по полкам тревожными глазами, не выкинули ли чего-то нужного, не забыла ли, порошок стиральный еще надо бы, мать брала его за руку при всех, при пацанах. «Донесем, сынок, как думаешь, справимся?» Огарев дергался от жалости, как от ожога, тянул руку назад, к себе прятал для верности в карман. Мать не замечала, она радовалась их неожиданному заодно, и радость эта тихая, прибитая уродовала ее еще больше обычного, привычного уже оцепенения. Они перли домой неподъемные сумки. Мать робко мечтала, что вот раз уж такое дело, может, ремонт к лету сделаем. Одна-то я не управлюсь, а с тобой мы и обои за раз донесем и поклеим все. Отец из отпуска вернется, а у нас вон оно своно что всегда ездил один в санаторий на 28 дней, по путевке от завода, всегда, а они с матерью оставались в городе. Спрашивать, почему, было бесполезно. Мать просто не знала. Разводила неуклюже вязанными рукавичками, тоже пальто, жиденькое, продругшее, только вместо платка зимой извлекала с антресолей пуховую серую шарь и вот рукавички. Я не знаю, сынок. Ремонт они так и не сделали. Не успели. К Новому году у Огарева появилась новая жизнь, новая мечта. Интересная, настоящая, живая... Мать какое-то время еще семенила рядом, придерживаясь за Горёвой рукой, будто спешила за трамваем, а потом отстала, хотя перешла на бег, и только отстала еще больше, маленькая, жалкая, виновато улыбающаяся, одна, совсем одна. Теперь уже на совсем